интерлюдия третье. боюкая зафиксированную в лубке правую руку, вот уже пару дней как бесполезным балластом, болтающуюся на шейном шнурке, Борис с городской стены обозревал окраинное поле, чередой предыдущих штурмов, уже стоптанное до подземных голышей и усеянное тысячами трупов пришельцев с изнанки. Кривясь от смрада разложения снаружи, И воним много дней, толком не мывшихся товарищей ратников, сейчас в повалку спящих, кое-где практически у него за спиной. Наследник рода Савельев честно исполнял роль дозорного, компенсируя соколиным зрением свою временную ущербность как воина. Пока еще там, внизу, среди нагромождения трупов и камней, все было тихо и спокойно. Но эта зловещая тишина была так же обманчива, как полный штиль в преддверии девятого вала. Затаившие в лесу за полем орды супостатов, куда твари изнанки вынудились сбежать меткие княжеские лучники, зализывали раны и собирались силами для очередного бешеного навала на стену, который мог стартовать в любую секунду. Считать штурмы супостатов Борис перестал. еще будучи с невредимой правой рукой, когда отраженных радио князя попыток захвата стольного града перевалило за второй десяток. На алтаре был, озадачил вместо приветствия Бориса вопросом, как всегда, незаметно подобравшийся со спины отец. «Здрав будь! Прекрати!» Поморщился Артем Любомудрович, вставая рядом с сыном у парапета. «Борис!» Я задал тебе вопрос. Нет, не успел еще. Отчего же, стесняюсь спросить. Ну, сперва кашу воем разносить помогал. А теперь уже, сам видишь, дежурить вызвался. И стою на посту. Каша, пост. Бориска, ты совсем, что ли, дурачок у меня? Закатил глаза глава рода Савельевых. Будто без тебя ратники со всей этой ерундой не управятся. Батюшка, но... Сперва на саблезуба в одиночку попер, а теперь что, в разносчике каши подался? Так там же я рассказывал, с подручно мне показалось, когда заблезуб в прыжке раскрылся. Прошу, не начинай по новой пересказывать мне этот бред, фыркнул Артем Любомудрович. Сподручно ему, дураку, видите ли, показалось. А в результате почти сожранную руку твою По клочкам уже нам с лекарем пришлось восстанавливать. Хорошо, еще я рядом тогда оказался. Успел вовремя брюхо тваря рассечь. Благодарствуйте, батюшка. Пробурчал насупившийся Борис. И рожу свою наглую ты мне тут кривить не смей. Видали, обижается еще. Бориска, тебе что лекарь велел? По пять раз в день, на четверть часа прикладывать раненую руку... большому алтарю», — скороговоркой оттараторил Борис, раскрасневшийся под взглядами ратников, разбуженных их ни разу не тихой перебранкой. «Так какого ж рожна, сын, ты указанием этим лекаря не следуешь? Безруким колекой что ли, задумал на всю жизнь остаться? Так душу мне не трави, а просто скажи, как есть», — так, мол, и так, отец. Понравилось мне таскать на шее сосиску эту, что теперь у меня за место правой руки навсегда останется. Но, батюшка, ты знаешь, в какую прорву золота мне обошлось восстановление твоей руки. Лекарю три часа биться пришлось за спасение твоей руки. Просто чудо, что ему удалось токи живы в ней восстановить. Если же их дальше регулярно не прочищать на алтаре». Они на раз-два снова забьются, и рука твоя превратится в сухую ветку. От тебя, болвана, требуется сущая малость. Периодически поддерживать на алтаре животок, собранный руке. Ты же вместо алтаря кашу воем разносишь, будто прислуги для этого нет. Да понял, я понял. Пост сдам и тут же пойду. Считай, сдал уже, хмыкнул в усы родитель. Ступай, Борис, к алтарю. А я тут за тебя-то дежурю. — Эй, а вы чё уши развесили? — рявкнул глава рода Савельевых, уже накосящихся со всех сторон в их с сыном сторону ратников. Ну — кажи во всем спать! Ратники мигом зажмурились и стали имитировать сонное сопение. — Так-то лучше. Тут же перешел с Рева на полушепот Артем Любомудрович. — Отдыхайте, ребята, пока возможность такая есть. Набирайте сил. Чую, передышки этой ненадолго уже нам осталось. И скоро выкормаши изнанки снова ринутся на штурм наших стен. Уже ступивший на первые ступени уводящий со стены низ лестницы Борис остановился и обернувшись к отцу задал навеянный его словами вопрос. Батюшка, когда ж мы уже супостатов от стен Стольного града погоним? Ты обещал, Через две недели, а уже третья к концу подходит. Скоро, Бориска, уже очень скоро. Чуть-чуть осталось еще потерпеть. Враг подавлен нашей стойкостью. Батюшка, но твари изнанки слабее день ото дня вовсе не становятся. Осмелился перебить сын. Бориска, ты что ли жрец единого, чтоб утверждать такие вещи? Возмутился Артем Любомудрович. нет конечно но вот и суй свой нос куда не следует враг уже значительно ослабел но на стороне твари изнанки по прежнему огромный численный перевес сокращать который пока подчеркиваю пока нам выгодней на стенах стольного града как же маменька родовой дом деревни наши увы пока мы бессильны что либо для них сделать и нам остается лишь уповать на единого, что он смог их там как-то спрятать от нашествия и уберечь. Но очень скоро мы обязательно вернемся с победой домой и освободим наших. Когда скоро?» — перебил Борис. К продолжению разговора между старым и молодым барином снова стали жадно прислушиваться окружающие ратники. И, заметив это, Артем Любомудрович решил тут же в корне его присечь. «Так, а ты почему до сих пор здесь? Ну-ка, бегом к алтарю!» Борис вынужден был подчиниться и скрылся на лестнице. А еще, примерно через десять минут от далекой лесной полосы хлынула широкое, как море, лавина тварей изнанки. Орда супостатов ринулась на очередной штурм города. И у поднятых по тревоге защитников стены Временная передышка сменилась кровавым ратным трудом.